Глава 102. Остаток дня Джек и Барноби провели с пользой. Прежде чем возвратиться на свою временную квартиру, они нашли еще один ресторан с приличной кухней и уже оттуда на такси вернулись к себе на 27-ю улицу. Поднявшись в номер, напарники немного отдохнули. Посмотрели по телевизору новости и какую-то скучную викторину. Потом честно поработали с принесенным Мартином планом на случай, если это действительно пригодится. Закончив тренировку, снова вышли на прогулку, чтобы купить еды на ужин. Вернувшись домой, они поужинали пирожными и фруктовым соком, а затем легли спать. Утро началось с оставшегося привычным треска наручного будильника Барнаби. Напарники умылись, привели себя в порядок и сели у стола, ожидая звонка от Мартина. Вскоре он позвонил. "Ну что, уже проснулись?" "Да", ответил Джек. "Тогда я поднимаюсь". Спустя минуту Мартин появился в комнате. На нем была просторная футболка лимонного цвета и широкие брюки цвета незрелых оливок. В руках он держал новую папку. «А я вам кое-что принес», – сказал он, бросая папку на стол. «Как вам город? На экскурсии ходите?» «Ходим, но больше работаем с планом этажа», – ответил Барнаби. «Действительно, ничего страшного в этой схеме нет. Нужно только мысленно представить себе этот маршрут и пройти его несколько раз. Тогда и наяву все окажется не так страшно». Барнаби нес откровенную ерунду, однако Мартин с готовностью ее подхватил. «Да-да, это замечательный способ подготовки. Насколько я понимаю, вы люди не случайны, и кое-какие навыки у вас имеются». Пододвинув скрипучий стул к столу, Мартин сел и раскрыл папку. «Для начала – фотографии», – сказал он, раскладывая на столе новую пачку. «Вот это наша река. Даррелл, посмотрите, какая красивая». «Красивая», – согласился Джек. Он заметил, что и река, и здание бывшего хранилища Золотого Запаса были сняты с той же точки, откуда их показывал осведомленный таксист. «Вот река, вот хранилище. Обратите внимание на эти красные штучки. Называются бакины. Они разделяют реку на судоходную и... прочую часть. Мы сядем на специальную баржу, которая раз в несколько дней пристает к причалу хранилища. Вон он там далеко, за река делает поворот». Мартин ткнул пальцем в угол одной из фотографий. «Мы с вами совершенно спокойно сядем на эту баржу». «Она нас точно ждать там будет?» – уточнил Джек. Он уже не верил в легкость предстоящей работы. Возможно, настало время сбежать, тем более, что ни о каких документах Мартина и не заикался. «Да, она будет нас ждать», – подтвердил он. «А потом направится к причалу. Для нее будет открыт проход». «Какой проход?» – спросил Барнаби. «Под водой есть специальное устройство, которые не дают посторонним судам подойти к причалу. Эти устройства убираются только для этой баржи. Потом мы с этой баржи сойдем на причал и...» «Мы с вами?» «Нет, только вы, а я буду давать ему указания по радио» чтобы вам легче было пользоваться планом, который у вас есть. «Может, пора рассказать нам, как выглядит эта самая вещь, которую мы должны взять?» – предложил Барнаби. «А то я уже перестаю верить, что она существует». «Разумеется, она существует, дорогой Рон. Просто бывают сведения, которые до поры до времени лучше не разглашать». Мартин произнес это тоном школьного воспитателя и снисходительно улыбнулся. «Кстати, я могу разблокировать ваши карточки, потом может оказаться поздно. Мы же говорили вам, что потеряли их», – напомнил Джек. «Правда? Выходит, я забыл». «Да не забыл ты, сволочь», – подумал Джек, «а просто проверяешь нас». Настойчивость, с какой Мартин вспоминал о карточках, наталкивала на мысль, что в случае непредвиденных обстоятельств он собирается ими поживиться. «А может, он на этом живет?» – пронеслась в голове Джека неожиданная догадка. Ему захотелось немедленно обсудить ее с Барнаби. «Ну и, наконец, наш фирменный каталог», – сказал Мартин, выкладывая какой-то специальный журнал. Тут у нас автоматические пистолеты, пистолеты-пулеметы, штурмовые винтовки, гранаты, бронежилеты и каски. Словом, все, что хотите. Вот, возьмите ручечку. С этими словами Мартин положил на стол красивое эмалевое перо. И как появится свободная минутка, обведите кружочками номера того, что вам понадобится. А я завтра заберу каталог и исполню ваш заказ через пару дней. Через пару дней? Вы же в первый день говорили, что все начнется уже через три дня. «Ну, это же приблизительно», – развел руками Мартин. «В таких делах никаких точных дат быть не может. Пока на этом все. Выбирайте по каталогу обновки, а я отправлюсь работать, организовывать наш непростой процесс. Если что, звоните. Номер вы знаете».